Глава 3. 29 января. Охота. Второй день. Снова идём по лесу. Тут уже полегче. Нет таких завалов из деревьев и камней. С оружием в руках, конечно, чувствуешь себя уверенней. Правда, запашок от нас ещё тот. Мы, конечно, этой водичкой как могли обчёрлись перед тем, как одеться. Но я бы предпочёл ополоснуться в более чистой воде. Пусть она и холодная будет. Идем друг за другом, внимательно смотрим по сторонам. Блять, как во вражеском тылу каком. Напряжение пипец. Так и кажется, что вон из-за того куста, или вон из-за того дерева, или нет, вон оттуда тебя сейчас выстрелят. Но вроде все тихо. Птички поют, солнышко пробивается сквозь ветви. Даже силы появились, несмотря на такой заплыв. Как же хочется в душ поесть, упасть и поспать. Прорыв через болото отнял много сил. Внезапно я поймал себя на мысли, что у меня больше не болит задница. После этого безумного спуска с горы, после форсирования болота, выбравшись на сушу, провели инвентаризацию того, что у нас есть. У меня и сливы по автомату, у меня два рожка, у сливы три. У Тилы винтовка и к ней пару магазинов. Автомат Абигана утопила Слишком тяжело нам далась последняя переправа. Бат тоже свою винтовку утопил. Мы его-то еле-еле вытащили, зато он с пистолетом. И у него полтора магазина к пистолету. И три магазина к винтовке. У Ифи ничего. Она несет на себе веревку. По ножу каждого. Все, больше у нас ничего нет. А, ну и фонарик у меня, и пару фаеров в разгрузке. «Тихо!» Внезапно поднимает руку идущий впереди слива. «Дорога!» — тычет он пальцем вперед. Пригибаясь, ну, млядь, мы точно партизаны. Двигаемся к большим кустам. Точно, вон впереди грунтовка. Только я хотел сказать, что вроде никого нет, как справа послышался шум машины. Залегли в этих же кустах. Меньше чем через минуту мимо нас пропылил бронетранспортер и за ним джип. В обеих тачках полно охотников. В джипе сидят те ковбои, которых мы видели в лагере. А бронетранспортер — открытый, кобрялет Точно на таком же мы со Сливой ездили. Там я насчитал шесть охотников. — Нас, походу, ищут, — ухмыльнулся Слива. — Одиннадцать, — тихо сказала Тила. — Всех не положим, — шипит Слива. — Перебираемся на ту сторону, — командует Абик. — По карте, которую нам показывали в лагере, река в нескольких километрах от этой дороги. Да, вроде так и было. Выждав еще пару минут и убедившись, что больше никто не едет, стремительным рывком перебегаем дорогу и снова скрываемся в лесу. Хочется есть, пить. Тело снова чешется, все мокрые, уставшие. Плохо. Теряем бдительность, можем нарваться не успеешь среагировать. Соберитесь все! Словно прочитав мои мысли, говорит Слива. Нам чутка осталось. В реке наверняка есть рыба ловить ты ее чем тут же спрашивает ифи во о он достает из кармана своей разгрузки леску с крючком нашел в ней видать тот с кого мы эту разгрузку сняли любитель рыбалки а где же та долбаная река мы идем уже пару часов скоро темнеть начнет плохо без компаса он вместе со всем барахлом остался около валунов где нас грохнуть хотели там вообще много чего полезного осталось ладно хоть сами ушли и то хорошо Охотники сейчас вдвойне осторожней будут. Знают, гады, что у нас оружие есть. «Падлы!» — сказал я первый, когда мы вышли к реке. «Хрен мы через нее переправимся!» — сплевывает слива и плюхается на задницу. Мы вышли к этой реке. Но она, мать их, шириной метров двести, точно. И хрен мы через нее переплывем. Абик ранен, бат вообще плавать не умеет. Да и течение в ней, будь здоров!» Вон ветка какая-то проплыла мимо нас, и по ней было видно, какой быстрый тут течение. Я, конечно, хорошо плаваю, но точно не рискнул бы переплывать эту реку даже наискосок. Использую течение. Банально может не хватить сил». «Что же делать?» — с испугом спросила Ифи. «Плод мы не сделаем, просто нечем». «Должна быть переправа», — говорю я. «Охотники же как-то перебираются на ту сторону». «Мост там какой? Или брод? Смотрите!» — воскликнула Тила и показала нам рукой на воду. Мимо нас проплыла пустая пластиковая бутылка и какая-то газета. «Это еще ничего не значит», — морщится Абик, обоюкая свою раненую руку на перевязи. «Мусор могли и в нескольких километрах выше в воду скинуть. У нас нет выбора», — вздыхаю я. «Предлагаю идти вдоль реки, выше». Рано или поздно упремся в переправу, до темноты еще пара часов. «Идем», — решительно произносит Тила. «Только, мальчики, пожалуйста, дайте пять минут». С этими словами она, быстро скинув в себя одежду, и, снова оставшись в нижнем белье, заходит в воду. «Ох, как же хорошо-то», — произносит она, с наслаждением смывая из себя корку из грязи и засохшей воды из болота. Ну и следом полезли мыться уже мы. И Фион уже не стеснялась, так скинула шмотки и давай отмываться. «Хватит плескаться!» Собрав волю в кулак, сказал я, когда слива вон уже начал делать небольшие заплывы вдоль берега. Народ прям с наслаждением отмывался и плескался в воде. Водичка, кстати, не очень холодная, смыли всю гадость себя. Потом, все-таки немного стуча зубами от холода, оделись. От одежды запашок идет, но тело определенно лучше. «Пошли уже!» «Движемся вверх по реке, по берегу». Через пару сотен метров нашли родник. Напились, из речки я как-то побоялся пить. Вода хоть и чистая, и даже рыба там вроде как была, но все равно. В роднике вода определенно чище. Вот и переправа, негромко произносит слива через час с небольшим ходьбы Нашли-таки, вернее, уперлись мы в нее. На нашем берегу стоит причаленный большой плод, сделанный из бревен. Прямоугольный, где-то 10 на 5 метров. Сзади у него двигатель, а через реку перекинут трос. Трос идет через специальное крепление, которое установлено на двигателе. Заводишь движок — и вуаля! Плот по тросу движется на другой берег, ну и руль небольшой сзади. С берега по откидывающимся сходням на него можно заехать. Думаю, пару тачек он выдержит точно. Больно массивным и крепким он кажется. «Вот на нем нам и можно переправиться», — говорю я, продолжая рассматривать плот. «Вроде тихо. Сливый Диношухер, встань где-нибудь, чтобы и меня видел, и дорогу. Мало ли кто сюда поедет, а я пока посмотрю, как движок завести. Все остальные сидите пока тут». Двигатель на плато оказался простой, как три копейки. Вроде как бы на какой-нибудь бензиновой газонокосилке. Подсос, чтобы завести, нужно дёрнуть за верёвку. Разобрался мгновенно. «Да, плот определённо крепкий. Сделан из брёвен аж в три наката» какой броневик выдержит, как нифиг делать. Дёрнул пару раз, движок затарахтел, машу рукой сливи и остальным в кустах. Но они уже и сами, услышав, как я завёл двигатель, рванули ко мне. «Отдать концы!» сливы и Тила уже перерезают верёвки. Поддал гаску поплыли. Ох, и шум вот от этого движка. Малыш, малышо, но уверенно крутит вон ту большую штуку наверху, через которую проходит толстый металлический трос. Медленно, слишком медленно мы переправляемся на другой берег. Но плот тяжелый, металлический трос в натяг, и плот практически неподвижен течению, его не сносит в сторону. Мы упорно движемся к противоположному берегу. В башке пульсирует только одна мысль. Только бы не появились охотники, особенно на берегу, куда нам надо. Тогда точно придется прыгать в воду. Мы и тут как на ладони. Прошли сто метров, еще пятьдесят, чуток осталось. «Охотники!» — почти закричала Тила. И тут, откуда ни возьмись, на берег, с которого мы только что свалили, выехал броневик и два джипа. млять народу из него высыпало, мама, не горюй! Нам еще метров двадцать до берега!» Слива, недолго думая, вскинул автомат и выпустил по ним весь магазин. Кого-то, кажется, зацепил, остальные бросились в рассыпную. Этих нескольких секунд нам хватило, чтобы мы причалили к противоположному берегу. С плота мы прыгали уже в тот момент, когда по нам открыли бешеный огонь. От плота только щепки полетели. Сразу попали в движок. Вот же придурки. «Бегом, бегом в лес, аруя, пригибаясь от пуль. Слива трос!» Сам я тоже высматриваю, к чему привязан металлический трос. Вон огромное дерево. Бегом к нему. Хорошо, что тут сразу от самого берега начинается лес, и мы падаем за деревья. А огонь-то по нам, будь здоров, и они не прекращают стрелять. Особенно лютуют два пулеметчика, оба в верхних турелях, один в броневике, второй в джипе. Остальные расползлись, то куда и тоже стреляют. На нас ветки с листьями сыпятся только так. Нам-то со сливой стрелять по ним из автомата можно. Тут метров 200-250, но боеприпасов не то чтобы много. Я и так вон пяток патронов расстрелял, но трос, обвязанный вокруг дерева, перебил, и плот сразу же понесло вниз по течению что вызвало бурю криков на той стороне. Блин. Тут-то мы трос отстрелили, но он, падла зацепился за это колесико наверху, на плоту, и тот теперь болтается где-то посередине реки. Охотники тут же засуетились. Вон я вижу, как двое уже отвязывают трос на той стороне от дерева. Другой прыгнул в джип и подгоняет его, чтобы за него зацепить трос. Сейчас зацепят, и машиной допрут его до берега против течения. С движком тоже что-нибудь придумают. Переправятся сюда и будут гонять нас, как зайцев. Только я хотел крикнуть, чтобы мы уходили, и у нас часа полтора-два, как услышал крик Бада. «Тила, дай мне винтовку!» Она бросила ему винтовку. Он поймал ее на лету, перекатился в сторону на пару метров, проверил магазин, прицел, чего-то там на нем подкрутил и, широко раскинув ноги, лег за поваленное дерево. Стрельба с той стороны затихла, но все равно. Пулеметчики продолжают по нам молотить. Охотники уже почти зацепили тросы за джип. «Бах!» — выстрел Бада. Первым получил пулю тот, кто пытался привязать трос к бамперу джипа. Я отчетливо увидел, как у него из спины вырвался фонтанчик крови. «Бах!» — второй получает водила. «Бах!» — третий пулеметчик на броневике в грудь. «Охренеть, водаёт!» — с восхищением произносит слива. «Честно, я совсем обалдел». Бат продолжал стрелять, и после каждого выстрела на той стороне кто-нибудь падал. Он находил охотников везде. Попадал им в руки, ноги, грохнул второго пулеметчика и водилу джипа. Вернее, водилу он сначала ранил, а потом, когда тот вывалился, крича от боли из машины, добил его, попал ему прямо в голову. И это, мать вашу, с двухсот метров! Охотники сначала притихли, но потом снова открыли по нам ураганный огонь. Вернее, по нашему снайперу. Тот тут же отполз назад, не обращая на нас никакого внимания. Где перекатом, а где ползком перебрался на другое место, снова залег. Первый выстрел и еще минус пулеметчик. Следующие два в трос на бампере. Есть, перебил, все, плот поплыл. «Уходим?» — закричал бат, расстреляв два магазина. «Ну ты, мужик, даешь!» — это уже я ему крикнул. Бат только улыбнулся и, подхватив винтовку, нашел взглядом ифи и кивнул ей полз в лес. «Ты он, блядь, такой!» — спрашивает Слива, ползя со мной. «Чё за спецназ, млядь?» Но ответов у меня не было. «Такой стрельбы я не видел. Да, у нас Митяй, да, и ещё несколько ребят-снайперов есть, которые вот так же умеют стрелять, но они с оптикой, с хорошей оптикой. А этот с обычной винтовкой валил их на том берегу так, как будто до них метров пятьдесят. Обалдеть, конечно, бат, стреляет». Отползли от берега метров на семьдесят, потом встали и, прячась за деревья, углубились подальше в лес. Все нет-нет, но бросали восторженные взгляды на Бада. Тот шел с винтовкой по лесу, как ни в чем не бывало. Тила отдала ему магазины, сказав, что они ему нужнее, а на лице Ифи была обалденная гордость. — Ты где так стрелять-то научился? — спросил я, когда мы расположились около двух больших деревьев на привал. — Я такого никогда не видел, — кивнул Абик. «Я тоже», — поддержала Тила. Слива завернул пару предложений матом, но так он высказал свое восхищение такой великолепной стрельбой. «В школе», — буркнул Бат, тяжело дыша и густо покраснел. «Тот же то В школе так стрелять научиться нельзя», — тут же сказала Тила. «У нас тоже стрелковая подготовка была. Там так не учат». «Ну, ходил еще на стрельбище», — вздохнул Бат. «Нескромничай, милый», — подключилась Ифи. «Можно я скажу?» Бат немного помялся и кивнул. «Меня один раз друзья пригласили на городские соревнования по стрельбе», — начала Ифи. «Там много различных стрелков было». Бат скромно стоял в сторонке. «Там мы с ним и познакомились», — она улыбнулась. «Вернее, наши общие друзья познакомили. Но он в соревнованиях не участвовал». «Почему?» — тут же спросил Слива. «С такими результатами он на первых местах был бы всегда». «Стеснялся», — ответила Ифи. Тогда я еще не знала, что он великолепный стрелок. Потом я с ним еще несколько раз ходила на стрельбище, когда там никого не было. Там он мне и показал, как стреляет. Это его хобби. Даже, можно сказать, смысл жизни. Стрелять так, как он, не сможет никто. Я стрелять не умею, не люблю, а ему нравится. Вот он там и тренировался постоянно. Я прям с огромным уважением посмотрел на толстяка, хотя нет, на бада. Называть его толстяком даже и про себя мне как-то неудобно. «Я несколько раз его пыталась уговорить поучаствовать в соревнованиях», продолжала рассказывать Ифи, держа своего мужа за руку. Но он всегда отказывался. Мы только в сторонке стояли и наблюдали, как стреляют другие. Она посмотрела на Бада и снова, улыбнувшись, добавила. Он потихоньку смеялся и подшучивал над ними. Говорил, что вон тот не сделал поправку на ветер, у этого ствол холодный, не попадет с первого раза на дальнее расстояние. Этот лежит не совсем правильно. Так и ходили с ним на стрельбище, когда там никого не было. Он сотни, тысячи выстрелов сделал из различных положений. «Обалдеть просто!» — снова воскликнул я. «Великолепная стрельба, мужик! Ты супер-профи! Так стрелять без оптики?» — я покачал головой. «Делать все вычисления в голове — это пипец как круто! Выберемся отсюда. Я тебе лично крутую винтовку с прицелом подарю. спасибо Бад снова покраснел. «И в соревнованиях тебе точно нужно участвовать. Все первые места твои будут». «Я ему то же самое говорю», — тут же добавила Ифи. «Семь?» — спросила у бада Тила. «Восемь», — снова буркнул тот. «Последний в кустах сидел». «Охренеть! Восемь охотников он сейчас положил или ранил». «Вот же ты их сейчас разозлил-то», — засмеялся Слива. «Ну, молодца, мужик! Снимаю шляпы перед твоим мастерством». «Слушай, а там, около валунов, ты сколько приземлил?» «Троих точно», — тут же ответил Бат. «Там плохо видно, и та винтовка, которая у меня была...» Он замялся, подбирая слово. «В общем, она плохо пристрелена была, настраивать было некогда». «Все равно, чувак», — хлопнул Владо слива «Ты лучший снайпер из всех, кого я когда-либо видел. У нас, конечно, есть чуваки, которые шмаляют, будь здоров. Но ты точно круче». «Где это у вас?» Тут же спохватился аби а все остальные вопросительно уставились на меня и сливу. «Слива, млядь, язык, как помело!» Тот понял, что сморозил лишнего, и тот же прикусил язык, но было поздно. «Где у вас-то?» — повторил, хмыкнув Абик, снова баюкая свою раненую руку. «Как я понимаю, вы, ребятки, тоже непростые». «Да обычные мы!» — попытался я оправдаться. «Ты мне-то не рассказывай!» — отмахнулся архи от меня. Вы слишком уверенно держитесь с оружием. Прикрываете друг друга. Смотрите по сторонам не как обычный человек. Не паникуете при обстреле. У вас четкие движения. Причем, он поднял вверх указательный палец, нет ничего лишнего, лишних движений. Я видел, как вы отстреливались около валунов. Мгновенная реакция. Даете друг другу магазины. Сектора обстрела разобрали мгновенно. Даже не надеясь на нас и прикрываете друг друга. Вот же, млядь, абик. «Мне вы тоже показались странными», — кивнула тело ковыряя землю палкой. «Вы не военные мужики», — подключился Бат. «Мля, и этот туда же». «Но вы точно воевали», — он улыбнулся. «Скорее всего, ты, Александр, какой-то крупный начальник». «С чего ты взял?» — обалдел я от его слов. «Он тебя вечно прикрывает», — еще раз удивил своей наблюдательностью Бат, кнув пальцем сливу. «А ты его, но он больше. Он твой телохранитель?» Пипец приплыли. «Позволь еще несколько моих выводов», — продолжил говорить Бат. но ну", улыбнулся я, — «меня начала забавлять эта ситуация, этот разговор. Нас опять просчитали? Как на этот раз? То, что мы загорелая тачка, уже не прокатит, как всего Севохе. Да и тачки у нас тут нет. То, что мы уверенно держимся с оружием, тоже ни о чем не говорит. «Вы не знаете реалий нашего мира». Выдал Бат и снова усмехнулся. «Вчера, когда мы ночевали, мы, — он показал на Абега, Тилу и Ихи, — общались между собой, какие-то знакомые, мирные жизни, кто-то что-то говорил, там он был, тут, ездил туда, сюда или там был. Вы же вдвоем молчали, только изредка нам поддакивали. Но вы ни разу не подключились к разговору, типа занимались своими делами». Бат смотрел на нас со сливы и улыбнулся. «Шерлок Холмс, млядь!» — качнул головой Слива. «Так кто вы?» — снова задала вопрос Тила. Мы переглянулись со Сливой, а тот только пожал плечами. «Да, сказать нечего, да и смысл утаивать. Мы из другого мира». «Ха!» — хлопнула в ладоши Ифи. Чем обескуражила меня еще больше. Да и у Слива вон смотрю, глаза на лоб полезли. «Я же тебе говорила!» — кнула на локтем Бада. «Сдаюсь!» — вздохнул Бад. «Ты угадала?» «Я прямо охренел!» И секунд через 10 ступора спросил, «Вам известно про другие миры?» «Ну, не совсем про миры», — улыбаясь, ответила Иффи. «Лифты-то есть. Мы хоть и живем в городе, вернее, жили, но про них знаем. Знаем и про тех, кто живет, где драконы, которые плюют с огнем. Что туда частенько наведаются охотники, берут у них продукты, вернее, отбирают. Ну и тех, на кого потом охотятся, все это известно. Так, если есть лифты, почему бы не быть другим?» «Ведь лифты толком не изучены. У нас только знают, как ими управлять. Тем, кто рано или поздно должен был тут появиться и дать отпор». «Только они сами попали», — засмеялся аби Насчет управлять меня прям очень заинтересовало. Да и с Ливовым, смотрю, аж весь подобрался. Но постарался держать себя в руках и буркнул. «Это временно. Придут наши, и всем этим охотникам быстро настучат по рогам». «У вас есть армия?» — спросил Бат. «Расскажите, откуда вы и кто?» С интересом спросила Тила. «Расскажем», — ответил я. «Смысла скрывать я не вижу. Только сначала можно поподробнее, что значит у вас знают, как управлять лифтами?» «Да», — поддакнул Слива. «Я не знаю», — тут же ответила Ифи. «Я тоже», — кивнула Тила. «А, так», — покрутил второй рукой перед собой Абик. «Бат?» «С помощью жидкости, которую нашли около лифтов», — начал говорить Бат. «Какой жидкости?» — спросили мы разом со Сливой. И тут у меня как сердечко ёкнуло. Синяя жидкость. Как правило, ее держат в небольшой колбе охотники в машине. Насколько я слышал, допуск имеют не все, и они стараются не распространяться об этом секрете. В тех местах, где они выходят из лифтов, они стараются держать что-то типа расписаний, чтобы все думали, что это природное явление. Мое сердечко забилось еще сильнее. «С помощью этой жидкости можно открыть тот или иной лифт», продолжал просвещать Назбат. «Саня! Броневик!» «Синяя жидкость!» — ошарашенно произнес слива. Но я и сам уже про нее вспомнил. Мы, когда с ним кабриолет этот захватывали, положили в броневике всех охотников и видели на панели как раз эту синюю жидкость. Твою мать! А это значит, что это и был ключ к лифту. «Видели такую?» — спросил Бат. «Небольшая колба такая». Он нам размеры руками показал. «Видели!» — вздохнул я и, встав, начал ходить туда-сюда и даже одну из них разбили. «Балбесы!» — крякнул Абик. «Мы не специально!» — рубанул воздух рукой слива. «У нас был бой с охотниками. Мы их всех в этом броневике грохнули и, кажись эту колбу разбили». Тут уже глаза на лоб полезли у наших слушателей. Я резко остановился, повернулся к Баду и спросил. «Получается, что охотники, связавшись между собой, могут дать команду не открывать лифты?» «Ну, типа того!» — кивнул Бад. «Пипец, приплыли!» Слива снова выругался. «Если это так, то тогда жопа! Ни о какой помощи нам можно не мечтать, а мы до сих пор не знаем, где наши пацаны. Гера, мага, грач, паштет!» «Секрет открытия лифтов знают только охотники!» Продолжал добивать нас Бат. «Есть там у них какие-то ученые!» «Тех из низших, — он усмехнулся, — кто знал про этот секрет, — они давно уже ликвидировали!» «Еще бы!» навернув пару кругов вокруг деревьев, произнес я и сел на место. «Монополисты, я бы тоже постарался все под себя подгрести. Хотя чего тут, взять, к примеру, наши ворота, мы вон тоже монополисты. Твою мать, подмога, ее не будет, точно!» Мысли лихорадочно кружились в моей голове. «Ты откуда-то все знаешь?» спросил у бада Слива. «Приятель раньше работал у охотников, как раз по этому направлению, связанному с лифтами и жидкостью. Потом он пропал. Я так подозреваю, что на него тоже устроили охоту. Не мудрено, — нахмурился Слива, — если у него язык за зубами не держался. Так кто вы? — спросил Абик. Следующие 15-20 минут мы со Сливой рассказывали, кто мы и откуда. Рассказали все честно и без утайки. Про нашу родную землю, про наш новый мир, другие миры, их жителей кто мы, зачем сюда пришли. Как все получилось — Дальше и так далее. Короче, выложили все как на духу. Ну, как-то так. Разведя руки в стороны, закончил я свой рассказ. И эти четверо сидели пораженные нашим рассказом. Несколько минут потом они вообще сидели молчали. Грузанулись, конечно, по полной.